«Мне это не послышалось, не так ли?» — прошептал Винченцо. «Ведь ты тоже слышала?» «Да», — ответила Елена. «Это был вздох или стон?» «Да-да, это был вздох». «Кто-то здесь прячется», — сказал Винченцо, оглядываясь вокруг. «Но тебе не надо бояться, Елена, я вооружен. У тебя шпага, но, увы, Тише, вот снова...» «Где-то совсем рядом». «Эта лампа едва горит», — Венченца поднял лампу повыше. «Эй, кто там?» — крикнул он и сделал шаг вперед. Никто не ответил. «Эй, кто там?» «Вам, возможно, нужна помощь», — еще раз громко крикнул Венченца. «Друзья, по несчастью, поймут вас. Отзовитесь. Если же вы враг...» то трепещите, ибо мне терять нечего. В ответ было молчание. Тогда, взяв лампу, Винченце подошел к стене, где заметил небольшую дверь. Тут он снова услышал звуки, они были похожи на молитву или стенание. Нажав на дверь, он с удивлением убедился, что она легко открывается, И вскоре он оказался в коморке, где перед распятием стоял на коленях человек, столь погруженный в молитву, что даже не заметил появления венченца, пока тот не заговорил. Человек поднялся и повернулся к юноше. Это был монах с бледным лицом и седыми волосами. Его кроткое печальное лицо и ясные глаза, в которых горел... Особый внутренний огонь вызвали у Венченца симпатию и интерес. Он успокоил Элену, которая застыла на пороге. Монах был тоже удивлен их присутствием здесь. Однако Венченца, несмотря на симпатию к нему, не торопился отвечать на его вопросы. Наконец монах намекнул, сколь необходима откровенность для безопасности их всех подкупленной его искренностью, а отнюдь не из страха, Винченце, опуская детали, коротко рассказал их историю. Монах слушал со страданием, глядя то на Винченце, то на Елену, а затем справился, как давно ушел Джеронима, и сокрушенно покачал головой, когда узнал, что дверь их подземелья оказалась запертой на второй замок». Вас обманули дети мои, сказал он печально. Вы молоды и доверчивы, а старость бывает хитра и коварна. Его слова повергли бедную Елену в отчаяние, и она разрыдалась, а Винченца едва удержался от гневных проклятий. Ему с трудом удалось успокоить плачущую Елену. Вас, дочь моя, я видел в храме, вдруг сказал монах, глядя на Елену. Я слышал ваши слова протеста. «Увы, дитя мое, вы должны были знать, что за этим последует. У меня не было иного выбора», — пролепетала Елена. «Святой отец», — воскликнул Винченце, — «я не поверю, что вы можете быть на стороне тех, кто преследует невиновных или одобряете их действия. Если бы вы знали печальную историю этой синьорины...» то прониклись бы жалостью к ней и сочли бы непременным для себя помочь ей. Сейчас не время рассказывать подробно, но, умоляю вас, святой отец, спасите ее, помогите ей бежать из этого монастыря. Если бы время безжалостно не подгоняло нас, я рассказал бы вам, как среди ночи была похищена из родного дома бедная сирота» как была она увезена в этот монастырь и в чьей власти она оказалась. У нее нет ни родных, ни близких, чтобы защитить ее и бросить вызов преследователям. «О, святой отец, если бы вы знали!» — голос бедного юноша прервался от волнения. Монах, молча, со страданием, смотрел на Элену. «Возможно, вы говорите правду», — сказал он, — «но...» — он умолк в нерешительности — Я понимаю ваши колебания, святой отец. Пришел ему на помощь венченца. Вам нужны доказательства? Но как мы можем их представить? Вам остается только верить мне и моему честному слову. Если вы пожелаете помочь нам, то это надо сделать сейчас же, немедля. Ваши колебания будут означать нашу гибель. Мне кажется, я слышу шаги Джеронима, Он подошел к двери и прислушался. Все было тихо. Монах тоже вслушивался в тишину и молчал, погруженный в раздумье. Елена, судорожно сжав руки, ждала его решения. «Нет никого! Еще не поздно что-то сделать, святой отец!» Бедняжка словно про себя произнес монах. «В этой каменной могиле, в этом проклятом месте... «Да, в этом карцере!» — не выдержав, воскликнула Елена, угадав, что думает монах. «Именно здесь нашла свою страшную смерть бедная монахиня. Меня тоже ждет ее участь». «Да, в этом карцере!» — повторил за Еленой Венченца. «Святой отец, если вы готовы помочь нам, не медлите. Прошу вас, иначе все будет напрасно». Монах, который с явным удивлением поднял глаза на Элену, когда она упомянула о гибели монахини, вдруг отвернулся и смахнул скупые слезинки. Он, казалось, пытался взять себя в руки, но какое-то страшное воспоминание терзало его душу. Венченце, видя, что мольбы не помогают, и ожидая, что вот-вот в коридоре раздадутся шаги Джеронима, в тревоге ходил взад и вперед по коморке, временами останавливаясь и прислушиваясь. Иногда он снова взывал к состраданию монаха, но тот молчал. Елена, с ужасом оглядывая стены, то и дело повторяла как бы про себя. В этой темнице, на соломенном матрасе, умирала эта бедняжка. О, что видели эти стены!» Винченца, не в силах слышать это, вновь обратился к монаху. Святой отец, — взмолился он, — если ее найдут здесь, судьба ее будет ужасна. Кто, кроме Бога, может знать, какой будет ее судьба, или же моя тоже, если я вознамерюсь помочь и вам? Хотя я стар, мое сердце не очерствело еще к чужому горю. «Пусть у меня отнимут мои последние годы, но юность должна жить. Если я в силах ищу помочь вам, дети мои, следуйте за мной», — вдруг решительно заявил он. «Я проверю, не откроет ли эту дверь один из моих ключей». Винченция и Елена бросились вслед за ним. Монах не мог торопиться. Они часто останавливались и прислушивались, нет ли погони. Но было тихо. Лишь приблизившись к выходу из подземелья, они услышали звуки, доносившиеся по коридору издалека. «Кажется, они идут, святой отец», — испуганно пролепетала Елена. «Если ключ не подойдет, мы погибли. Я слышу голоса. Они, наверное, уже обнаружили, что мы покинули комнату». Старый монах дрожащими руками пробовал ключи. Венченце пытался помочь ему и ободрял и успокаивал Лену. Наконец ключ в замке повернулся, и дверь открылась. Перед ними были залитые лунным светом горы. Элена вскрикнула от радости. «Не тратьте время, дети мои. Не надо благодарить меня поспешно», — сказал монах. «Я должен успеть закрыть дверь и подольше задержать ваших преследователей. Благословляю вас». Молодые люди едва успели попрощаться с монахом, как он уже закрыл за ними дверь. Винченце, крепко взяв Олену за руку, начал спуск вниз к тому месту, где уже давно ждал их Паула. Они видели внизу тропу, ведущую из монастыря, и толпу покидающих монастырь паломников. Венченце замедлил шаг из предосторожности. Надо было переждать, пока пройдут паломники. Смешиваться с их толпой было бы опасно. В полнолуние было достаточно светло, чтобы разглядеть каждого. Поэтому они пробирались под стенами монастыря в тени густых кустов, Иногда присаживались и отдыхали.